Глава 16. Знаешь, что косвенно доказывает, что я настоящий Алигран Сон? За обедом торжественно объявил Невстроев. Саша, у меня иногда такое чувство, что ты издеваешься. Анекдот есть, такой большой, а в сказки веришь, знаешь? Я настоятельно рекомендую тебе перестать рефлексировать по этому поводу, ответила Геверет Капхиллер несколько раздраженно. Утром они уже касались этой темы, насколько это было возможно в разговоре под запись. И она наверняка надеялась, что хотя бы сегодня возвращаться к обсуждению самоидентификации Александра уже не придется. «Ну выслушай же, пожалуйста!» «Я слушаю». Стейси даже застыла с ножом и вилкой в руках. «То, что он в своем существовании не сомневается, а я в своем сомневаюсь». «Это очень косвенное доказательство», — она продолжила есть. «Тогда есть еще один способ», — не унимался, Невстроев. «Поживем-увидим», — называется. «Просто подождать. Если будем жить вечно, значит, тон настоящий, ну и, соответственно, наоборот. А если в нашей реальности,» — Стейси подчеркнула слово «реальности», «изобретут способ жить вечно, ты не допускаешь такую возможность?» «Да ну, бред! Не при нашей жизни точно!» Но если мы живем во сне, то все возможно», — иронично заметила она. Александр шутку не оценил или не понял. «А может, мы с ним оба кому-то снимся?» «Ну, конечно, а тот, которому вы снитесь, снится еще кому-то. Этот бред может быть бесконечным. Ну и прекрасно! Это как атом!» постоянно находят все более мелкие частицы. Или сам бесконечный процесс познания «Если ты не прекратишь, я уйду есть за другой стол». Вечером в библиотеке Стейси чувствовала неловкость за свою раздражительность во время обеда, поэтому чересчур горячо хвалила текст, написанный Александром за день. Сама это почувствовала и закончила так. Но есть одно замечание. На мой взгляд, слишком много диалогов. Читателю, может быть, нелегко через них продираться. Надо бы и действия какого-нибудь подкинуть. Это замечание возмутило Невстроева. Видимо, он все-таки обиделся на то, что она не выслушала его за обедом. — Я что, придумывать действия, что ли, буду? Что снится, то и пишу. Как Чукча, что вижу, то пою, к ней снова вернулось ироничное настроение. — Ну почему же Чукча? — Сказитель летописец, апостол даже, если угодно. Он оставался серьезен. То есть ты таки подвинулся на том, что тебе поручили важную миссию по написанию новой Библии. Знаешь, какую рекомендацию я давал шизофреникам, если они не были опасны для окружающих? Если ты сошел с ума, и это не лечится, научись скрывать свое сумасшествие от других людей. Вот когда это получаться перестанет, приходи за рецептом. Психиатр от Бога. И как это согласуется с медицинской этикой? Нормально. Я давал им возможность пожить настоящей жизнью еще хоть какое-то время. Может быть, ты и прав. Но я все-таки добавила бы немножко экшена под конец книги. Так будет лучше продаваться. А как же я допишу? До конца эксперимента чуть больше двух недель осталось. А там только до райской планеты сто лет лететь. «Ну, столько эксперимент, конечно, не продлится. Думаю, ты будешь наблюдать во сне только какие-то интересные и важные события. И в конце концов, Саша, даже если правда то, что мы с тобой часть чьих-то сновидений, но чувствуем-то мы по-настоящему, любим по-настоящему». Стейси по-детски доверчиво заглянула в его глаза.